По принятой Аристотелем зоологической систематике, этнос — мельчайшая таксономическая единица, определяемая не столько по признакам соматическому или физиологическому, сколько по поведению. Иными словами, представители одного и того же этноса в определенных критических условиях реагируют сходно, а члены иных этносов по-иному. Собственно, только в этом и проявляется психический склад, считающийся одним из признаков нации. Разумеется, здесь должны приниматься во внимание только статистические средние из достаточно больших чисел с уклонениями во все стороны. Однако, поскольку мы почти всегда имеем дело либо с народами многочисленными, пусть недостаточно обособленными, либо с народностями, четко ограниченными от соседей, пусть даже численно малыми, то отмеченная неопределенность является величиной, которой должно пренебречь. Этнос, как и вид, по определению Аристотеля, это несводимая ни на что другое особенность, Делающий предмет тем, что он есть. Именно поэтому этнос не является ни спекулятивной категорией, ни философским обобщением тех или иных черт. Он ощущается нами непосредственно как свет, тепло, электрический разряд. И, следовательно, должен изучаться как одно из явлений природы, биосферы, а не как гуманитарная концепция, возникающая в мозгу наблюдателя. В отличие от социальных таксономических единиц, как принятых в историческом материализме, информации, так и в буржуазной западноевропейской социологии цивилизации, этносы при возникновении связаны с определенными ландшафтными районами. Для общественного развития наличие этносов является только фоном, правда, необходимым, потому что если нет людей, то нет и закономерности общественного развития, а люди до сих пор не существовали вне этносов. Это последнее положение может вызвать возражение, потому что рабы в древнем мире или интернациональные авантюристы, космополиты – сами затруднялись определить, к какому народу их следует причислить. Для прояснения проблемы следует отметить, что очень редкие этносы, реликтовые племена, существуют изолированно. Но там проблема внеэтничного существования отдельных особей не возникает. Их там просто не бывает и быть не может, потому что изгнанник, лишенный поддержки коллектива, обречен на гибель. Сложнее с особами, не помнящими родства. Например, с рабами, зачатыми в лупанариях. По происхождению и правовому положению они не были римлянами. Это значит, что они не входили в официальные римское общество, но поскольку последнее без них не могло существовать, то мы имеем право причислить рабов к римскому этносу, в смысле современному, а не древнеримском, где рабов называли говорящими орудиями. Затем при образовании этносов всегда возникает несколько новых коллективов, образующих более или менее крепкую конструкцию. А в промежутках между отдельными этносами Часто обретаются промежуточные особи, но они не выходят за пределы своей системы. Так в XVI веке Кондатьер мог служить Валуа, Габсбургу, Тюдору или Медичи, не становясь ни французом, ни испанцем, ни англичанином, ни тосканцем, и даже не задаваясь вопросом, кто же он по этносу. Но поступая на службу к турецкому султану, он становился турком, то есть менял этнос. Это было настолько распространено, что даже существовал специальный термин «ренегат».